Записки дикаря Не так давно управляющий конторой той газеты, где я иногда писал фильетоны, отвел меня в сторону и сунул мне в руку целую пачку разноцветных бумажек разного фасона и формата. «Что это?» — слегка удивился я. «Это вам». «Зачем?» «За то, что вы у нас пишете». «Да что же я с этим буду делать?» «Берите, такой у нас порядок». «Какие...» Смешные бумажки. Чтобы не обижать симпатичного управляющего конторой, я сделал вид, что пачка этих странных обрезков раскрашенной бумаги очень меня обрадовала. Отошел в сторону и стал рассматривать бумажку за бумажкой. Были очень потрепанные, склеенные, но были и новенькие, от которых еще вкусно пахло типографской краской. Одни кусочки чрезвычайно напоминали мне ярлычки на спичечной коробке. Другие — наклейку на лимонадной бутылке. Третье — наклейку на нарзановой бутылке. Даже «Орел» был нарисован. Четвертые очень походили на краб игральных карт. Были и просто спокойные серые бумажки. А одна бумажка размером побольше других даже понравилась мне. Очень красиво на ней была изображена яркая, желтая с черным георгиевская лента. «Послушайте». Робко сказал я, приблизившись к управляющему. «Нельзя ли мне обменять этот ярлычок от спичечной коробки на большую штучку с желтой ленточкой?» «Можно!» — усмехнулся управляющий. «Только я у вас возьму за одну с ленточкой двадцать пять ярлычков!» «Ловкий какой!» — подумал я, отходя. «Двадцать пять ярлычков! Штуки три я бы еще дал, а двадцать пять ищи других дураков!» Я отобрал самые красивые кусочки с картинками и ярлыки и сунул все это в карман. А узенькие маленькие ленточки были некрасивые. и их выбросил. Получил минуту, когда управляющий не смотрел на меня и бросил в угол. А то заметит еще, обидится. Пришел я домой. Вынул пачку подаренных мне бумажек и положил их в ящик письменного стола. В этом ящике у меня всякий дрязг валяется. Кусочки обгорелого сургуча, приглашения на свадьбу с золотым обрезом и пуговицы от давно уже погибших брюк. А вчера слышу, маленький сынишка соседки так раскопризничился, что сил нет, работать мешает. Взял я часть полученной мною пачки, пошел к нему. Стал его утешать. «Погляди-ка, какая цаца Если не будешь плакать, я тебе подарю!» Подошла мать Посмотрела на нас, сказала небрежно. — Вы ему этих засаленных бумажек не давайте, еще заразиться не дай бог. Дайте ему лучше эту э, с черно-желтой ленточкой. — Пожалуйста, на тебе, Петя. Видишь, какая хорошая ленточка? И вот тебе еще две серенькие бумажечки с красными дядями. Видишь, какие хорошенькие мордочки в кружочке? Заинтересованные дитя сразу затихло. Вообще детей можно купить всяким пустяком. Нужно только знать, как к ним подойти. Вчера писал для одного знакомого рекомендательное письмо. Он сидел тут же, ждал. В перо попала волосинка и повела, замазывая все закругления букв. Я выругался, поискал глазами клочок бумажки, чтобы очистить перо, не нашел, выдвинул ящик стола, взял один ярлычок и стал обтирать перо. И тут я с удивлением заметил, что на лице моего знакомого отразился ужас. «Что вы делаете?» — крикнул он. «Разве не видите, обтираю?» «Чем? Да ведь это Керенка!» «Ну, я не знал, что он так называется». «Да ведь это же деньги!» «Что вы говорите?» — ахнул я, искренне огорченный. «Неужели на эту бумажку можно купить костюм?» Ну, положим, для костюма нужно таких штук пятьсот, шестьсот. Вот видите, где же мне столько набрать? А башмаки можно купить. Штук двести нужно. Тот-то и оно. А у меня их и пятидесяти штук не наберется. Тут, впрочем, есть такие с красными портретиками. Это украинки. Что вы говорите? А эти вот розово-лиловенькие, пёстенькие. Ну да, крымские 25 рублевки. «Только это фальшивые». «Плохо сделано, что ли?» «Ну да, если хотите. Ее у вас не примут». «Выбросить, что ли?» «Придержите пока. Может быть, какой-нибудь дурак возьмет». «А я ядовичьей мальчишке дал поиграть такими вот. Одна была с ленточкой, а черная — желтым». «И глупо сделали. Ведь вы на эти бумажечки можете чего-нибудь купить». «А чего?» «Ну, я уж не знаю. Пойдите на базар и купите». «Врет, поди!» — недоверчиво подумал я, но решил попробовать. «Как смешно! Оказывается, действительно, за эти обрезочки кое-что дают!» Я пошел на базар, положил на прилавок одного ларька всю пачку и спросил, «Что дадите за это?» Оказывается, дали. Первое — целого гуся, второе — два десятка яиц, третье — фунт масла. Подумайте только, целый фунт масла! А и бумажек-то этих было не больше четверти фунта. Я схватил все завернутое мне, гуся, яйца и масло, и поспешно ушел, почти убежал, боясь, чтобы торговец не раздумал. Вдруг довернет. Гусь оказался очень милым, сочным, да и из яиц добрая половина была свежая, съедобная. Эггегей, я, кажется, начинаю понимать смысл жизни. Давно собирался покушать жареного поросенка. Завтра же пойду к управляющему конторы и попрошу, не даст ли он мне еще с полфунтика бумажек. Узнал я также, что напрасно выбросил тогда узкие длинные ленточки. За четыре таких ленточки дают коробку спичек. Это говорят купон. А черт же его знал. Купон, не купон. По виду некрасивый.